Глава тринадцатая. «Защищает, обеспечивает безопасность, зайчик!» Пронеслось у меня в голове, и я завороженно уставилась на прекрасного декана. Вопрос, конечно, откуда он узнал, что мне грозит пусть небольшая, но опасность. Но он уже говорил, что его методы — не мое дело. Второй раз слышать это не хочу. «Любовь моя!» Тут же заорал Гриша, доброжелательно глядя на Горона, А я так обрадовалась его появлению, что даже не цыкнула на попугая. Все одно, понимаю Гришину речь только я. По крайней мере, надеялась на это. Дерет под рукой декана как-то поник. Я бы сказала, сдулся. Резко стал меньше и не таким брутальным. Он почтительно склонил голову перед Гороном и растерянно произнес. Она моя истинная пара, магистр декан. Я не могу ее отпустить. Хм. Хм. <хм>, <хм> Кажется, Горон удивился. Но тут же взял себя в руки и сердито свел брови. Тогда язык покажи. Парень послушно открыл рот и высунул язык. Я чуть не согнулась от смеха. Ситуация очень напоминала одну сцену из старого фильма где герой избранный приходит к предсказательнице, а та просит его показать язык, используя это, видимо, как метод диагностики избранности. Горон с интересом заглянул в горло парня, потом слегка стукнул его по челюсти, мол, закрой рот, я все увидел. «А ведь правда», — задумчиво констатировал Горон, «налет истинной связи на лицо. Уж не знаю, что он увидел в горле у оборотня, Но, видимо, слова Терина не расходились с физическими проявлениями. А еще, выходит, вся эта пурга с истинными парами у драконов и оборотней отличается. Дренер говорил, понять, что встретил истинную, может только сам дракон. А у оборотней есть и физические признаки этой катастрофы. Может, у него просто ангина или дифтерия, а еще интоксикация от высокой температуры. Вот рассудок и помутился. Дай бог не заразиться, не хотелось бы слечь на время практики, затараторила я. Вдруг удастся убедить хотя бы Горона в том, что все это ерунда, раз уж сам оборотень бесповоротно убежден в моей истинности. Дерет бросил на меня возмущенный взгляд. Ирины не болеют, у нас иммунитет, как у наших животных. Ну, животные тоже иногда болеют, парировала я. — Да нет, не дифтерия, — отмахнулся Гарон. — Налет золотой, как при встрече с истинной парой. — Хочешь, Мошкина, сама посмотри. — Вот уж нет, избавьте. Мне тут уже предлагали посмотреть, правда, на другое. И тут Гарон в своем духе расхохотался. — Значит, ты адепт Терин, прости, не помню твоего имени. — Ты его и не знал, магистр-декан, Деретман Укнаитас. Прекрасно. Ты, ман Укнаитас, конечно же, решил сразу взять быка за рога и провести ваш ритуал, известный под названием Курманиаси. Хм, а не думал ли ты, адепт, что для человека, тем более из другого мира, выглядит он неприлично и даже угрожающе. Не сразу понял, магистр Декан, был ослеплен встречей с истинной. Голосом солдата, обращающегося к командиру, отчеканил оборотень. «А по какому праву ты задерживал ее, когда хотела уйти?» — продолжил допрос Горон. «Ну а как я теперь без нее?» — опустил глаза тигр. «А вот так», — вспылил Горон. — «как все истинные. Истинная связь не подразумевает ежесекундного совместного пребывания. И навязчивого внимания тоже. Значит, так. Раз уж так получилось, то у тебя два месяца, чтобы завоевать свою истинную». Ритуал ваш отложишь до тех пор, пока она сама не захочет. Или вообще отменишь. Будешь ухаживать, как принято у людей. Пойди к парням из седьмой и восьмой комнаты и узнай, как это делается по-человечески». «Так я знаю, как», — недовольно пробурчал Дерет. «Но это так долго и неэффективно». «Ничего, потерпишь. Разрешаю каждый день посещать адептку Мошкину». «А меня не спросили» возмущенно встряла я. «А ты, адептка Мошкина, послушай меня!» Гарон обернулся ко мне, и я залюбовалась его строгим лицом со слегка сведенными бровями. «Конечно, никто не ожидал, что с тобой все сработает так быстро и так неожиданно. Честно говоря, мы вообще исключали Теринов, Драконов и Дриад из зоны риска. Никто не думал, что эманации может почуять кто-то из тех, кто от природы способен иметь истинную пару. Но вышло, как вышло. Неожиданный и очень хороший результат. По правде, я доволен. «Самый умный», — вмешался Гриша. То ли констатировал высокие интеллектуальные способности декана, то ли это был сарказм. «Прекрасно», — пробурчала я, склоняясь скорее к сарказму. «У вас успех в эксперименте, а мне-то что делать?» Если он будет ходить за мной постоянно и никуда не пускать? Да не будет, поморщился Гарон. Я не позволю. Запомни, адепт, секрет твоего успеха дать девушке свободу, быть ненавязчивым. И я же сказал, разрешаю посещать адептку Мошкину один раз каждый день, после занятий. Далее, если она согласится, можете идти на прогулку. На свидание. «С тебя, адептка, по договору, если помнишь, три свидания. Вот на них, адепт Дерет, можешь рассчитывать. Остальное, если сумеешь завоевать ее. А будешь пугать девушку, не забывай, что ее безопасность обеспечиваю лично я. Все понятно?» «Понятно, чего уж там», — вздохнул оборотень и поводил ногой по песку, явно не собираясь соблюдать правила в полной мере но ну и нарушать их злостно тоже опасался. «Всё, а теперь, адепт Терин, ты свободен. На сегодня Марии хватит твоего внимания. Ну-ка быстро оденься и марш отсюда!» Декан вдруг лукаво усмехнулся. «Я понимаю, ты обратишься и будешь следить за ней из-за кустов, так что я тебя провожу, Мошкина. Куда ты там шла?» «В столовую», — заворожённо пролепетала я. Проклятое девичье сердце просто не могло поверить своему счастью. «А вдруг на горона тоже подействовали мои эманации?» — подумалось мне. Дурацкая наивная мысль. Ведь вроде как эти эманации должны привлечь одного наиболее подходящего партнера. А этот партнер уже появился. Симпатичный бешеный оборотень. Совершенно неподходящий. Но, может, это я пока не понимаю своего счастья. Остается только признать это и не мечтать о том, чего не может быть. В общем, тигр присмирел. Отошел, надел ботинок, накинул рубашку и скрылся из виду, одарив меня огненным взглядом. Мне даже жаль его стало, ведь он не виноват, что из-за этого эксперимента у него обнаружилась такая нестандартная и строптивая истинная пара. А декан так сильно его ограничил в общении с ней еще и сам провожает объект тигриного вожделения ну ты идешь адептка мошкина с некоторым нажимом спросил декан глядя как я задумчиво провожаю глазами парня. если так понравилась истинная пара не следовало тогда сопротивляться лукавая усмешка тогда могу лишь пожелать вам счастья можно и ритуал сразу провести а нет я что «Я... ничего!» — ляпнула я в ответ и приблизилась к горону, который нацелился на одну из тропинок. И мы пошли. Мне хотелось глупо улыбаться, радуясь обществу великого и ужасного, который в итоге оказался не таким уж ужасным, а очень даже интересным и надежным. Разумеется, Гриша ощутил мои чувства и выдал «Что хочешь, любовь моя?» И конечно тут уже было не до шуток. Я начала краснеть, машинально цикнув на питомца. Агорон с ухмылкой оглянулся на нас, подняв одну изумительную бровь. Что он сказал? Полюбопытствовал Декан. Великий и ужасный старался не подавать виду, что говорящий попугай ему явно нравится и сильно интересует с научной точки зрения. Э, мм, совсем покраснела я. Он спрашивает о моих желаниях, а еще говорит, что ты ему нравишься, магистр-декан». «Удивительно. Обычно птицы меня не любят», — усмехнулся Гарон. «Интересно, почему так?» — подумала я. Но эта мысль тут же выскользнула из головы. Во-первых, я поравнялась с Гароном, и теперь мы шли рядом. При желании я могла бы коснуться его плечом, и это было просто мистически прекрасно, всей душой и телом тоже, плечом в первую очередь. Я чувствовала рядом его мужественность, то, какой он высокий, умный, уверенный в себе. А себя ощущала маленькой, нежной и немного глупой. Ну да, конечно, поглупела от его присутствия, как все эти дуры из коридоров. А во-вторых, проглотив мою отмазку по поводу грешных слов, Декан замолчал. Наглухо. И его молчание было органичным, спокойным, как у хорошего актера во время молчаливой сцены. Он просто шел по пустынной дорожке, время от времени задумчиво глядел на кусты и цветы, словно оценивая состояние своих владений. А у меня в голове заметались мысли, что нужно что-то сказать. Как в анекдоте промелькнули дурацкие фразы по типу «А вас когда-нибудь били веслом по лицу?» Ну так, чтобы разговор поддержать. Или «А вам нравятся фильмы про Гарри Поттера?» Вот уж не знаю, почему именно Гарри, просто первое, что пришло в голову. Судя по всему, присутствие декана возвращало меня в подростковый возраст, когда я совершенно не умела общаться с противоположным полом. Но все заканчивается. И глубочайшее молчание декана закончилось тоже. Осмотрев очередную клумбу с голубыми цветами в форме восьмиконечной звезды, которые тихонько помахивали ярко-лимонными тычинками. Гарон слегка обернулся ко мне, улыбаясь одним уголком губ. Адептка Мошкина, ты спрашивай, не молчи, словно потеряла дар речи, первый раз увидев дракона во второй ипостаси. «Уверен, у тебя куча вопросов насчет твоей истинной пары. А я не собираюсь каждый день сопровождать тебя в столовую или куда-либо еще». «Не собирается, да? Эх!» — с тоской подумала особенно очарованная им часть меня. «А жаль, очень жаль. Я бы радовалась такому эскорту». «Что-то раньше ты за словом в карман не лезла», — добавил Горон. «Ну все», — подумала я. «Хватит, он тут еще усмехаться будет, видя мое подростковое смущение. Хрен ему с маслом, а не усмешки». «Прости, магистр декан, задумалась. У меня и верно есть вопросы», — нашлась я. «Так что, получается, у меня уже появился идеальный партнер?» «Выходит, так», — спокойно пожал плечами Гарон, но я уловила, что он подчеркнуто смотрит на дорожку перед собой, а не на меня. И самая романтичная часть меня тут же выдумала версию, что декан ревнует, понимая неизбежность того, что теперь я рано или поздно буду с тигром. Не обязательно идеальный, но истинный. Тот, кто подходит тебе, с кем у тебя гарантированно будет хороший союз. С кем вы станете сообщающимися сосудами. Понимаешь, ты действительно его истинная пара. Если истинный Терина оказывается человек, то, конечно, для человека эта связь является не столь проявленной и сильной, но это всегда взаимно. Может, не в такой степени, как ты ему, но он тебе подходит. Другой вопрос, что именно ты будешь с этим делать, воспользуешься этой возможностью или нет, тут тебе решать. Какой возможностью? — удивилась я. Ну же, адептка Мошкина, куда делись твои острый интеллект, изворотливость? И повышенное чувство справедливости, которое я наблюдал сегодня утром. Ну какой? Конечно, возможность связать свою жизнь с партнером, который тебе с гарантией подходит. Единственное, рекомендовал бы тогда переехать к нам на ПМЖ. Не уверен, что ваш мир хорошо подходит Терину. А если не воспользуюсь, тогда все? Не видать мне подходящего партнера никогда в жизни? «А может, это ты мне подходишь, а не он, и если буду с ним, потеряю тебя? Вдруг ваше пыльца ошибается?» «Ну, сбой какой-то на фоне моих иномировых свойств!» Пронеслось у меня в голове бегущей строкой. «Подходящего в такой степени — да. Но кто знает, какова эта степень, если учесть, что ты человек из другого мира?» Задумчиво пожал плечами Горон. Может, сообщающиеся сосуды истинной пары вообще не самое подходящее для тебя? Вернешься в свой мир, и вполне можешь встретить другого, более-менее подходящего партнера И даже выйти за него замуж. На слове «замуж» Гарон опять усмехнулся и хитро блеснул на меня черным глазом. Видимо, он относился к тем мужчинам, которые полагают, что все девушки очень хотят связать себя узами брака. То есть можно выбрать истинную пару, а можно правила обычной жизни, где ты встречаешь разных мужчин. Какие-то из них не подходят тебе вообще, другие подходят более-менее, третьи, их немного, конечно, подходят очень сильно. Другой вопрос, что это не делает этих третьих твоей истинной парой, просто тебе выбирать. И тут мне стало грустно. Одно очень горькое осознание накрыло меня, вытесняя очарование глубоким голосом Гарона и его мужественным присутствием. Но я-то выберу, как сочту нужным. Но выходит, если я отвергну оборотня и уйду в свой мир, то обреку его на вечное одиночество? Для него-то это все серьезно, насколько я поняла. И тут Гарон сделал то, что уже неоднократно совершал в моем присутствии причем всегда совершенно неожиданно. Расхохотался во весь голос. «Вот давай уж, пожалуйста, без нездорового альтруизма, адептка Мошкина», сказал он, отсмеявшись. «Не нужно искать повод снять с себя ответственность. Принять вынужденное решение, избавляющее от необходимости выбирать». «Ты о чем вообще, магистр декан?» удивилась я и почти обиделась на его смех. «Не нужно выбирать оборотня, чтобы спасти его от тяжкой доли потери истинной пары», — говорю, — кхекнул в ладонь великий и ужасный. «Выберешь его, если сама захочешь, если в тебе проснется эта истинность, и если он не надоест тебе окончательно». Последнюю фразу Горон произнес громко, видимо, в расчете на то, что Терин следит за нами из-за кустов, приняв тигриную ипостась. Да успокойся, конечно, истинная пара может быть только одна, ну, две за всю жизнь максимум. Так бывало пару раз, что пара Терина погибала, и спустя несколько десятков лет он встречал другую Терину, что оказывалось его истинной парой. «А может, это реинкарнация, та же душа, воплотилась в другой Терине?» — ляпнула я. «Как бы я ни настраивала себя...» что никакого отношения не имею к романтичным девицам, верящим в единственную половинку, но... Почему-то мне очень хотелось, чтобы эта пресловутая истинная пара существовала только одна. Если, конечно, они вообще есть. Это ведь не доказано. Может, у молодого тигра просто ангина такая, с золотистым налетом в гортане. Так шептала самая скептическая часть Маши Мошкиной. На декана мои слова неожиданно произвели впечатление. Он вдруг стал серьезным и даже как-то помрачнел, погрузился в раздумье. «Возможно», — произнес, наконец, он, — «но это не доказано. В любом случае не нужно думать, что Тейрины и Ижа с ними не могут жить без своих истинных пар. Мы, конечно, исключили их из эксперимента, поскольку явление истинности для них свойственно. Но вообще-то Тейрин с высокой вероятностью может истинную пару встретить, а может и не встретить. И что, ему жить одиночкой и хранить целебат? Думаешь, они все только и делают, что разыскивают себе идеального истинного партнера? Ничего подобного. Пары между Теринами или между людьми и Теринами складываются без всякой истинности, просто на основании обычной симпатии. Правда, потом возникают проблемы, если кто-то из них таки встретил истинного. Или некоторые молодые люди...» Гарон лукаво сверкнул на меня глазами, и за очарование этого движения я простила ему почти обидный смех и другие обиды. «Заводят случайные связи, а жениться отказываются, ссылаясь на то, что ждут встречи с истинной». «Этот молодой да горячий, кстати...» Декан опять повысил голос. Пусть сперва предложение тебе сделает, а потом уже будешь принимать окончательное решение. В общем, ничего особенно страшного с ним не случится, если ты ему откажешь. Ты уйдешь в свой мир, он перестанет ощущать твои эманации. И успокоится, со временем найдет себе подходящую, хоть и не истинную пару. Будет тосковать порой, конечно, но кто из нас не тоскует о прошлом? Он вдруг осекся, словно сболтнул лишнего. «А у тебя интересное прошлое выходит. Драматичное какое-нибудь, может, даже трагичное и романтическое», — подумалось мне. Вернее, той самой романтичной части меня. Но остальные мои части облегченно вздохнули. Я не разобью сердце тигра прямо уж в дребезги и навсегда, если откажу ему просто будет жить, как все нормальные люди. Не помрет воину Луну. Я хотела спросить, какой же все-таки у Гарона личный интерес в эксперименте. Но декан вдруг остановился и показал мне намаячивший в пределах прямой видимости домик-столовой. — В общем, о себе думай, адептка Мошкина. Моя тебе рекомендация, — твердо сказал он. — Иди по этой дорожке. Можно без карты, уже не заблудишься. А то, — усмехнулся он, — твое поведение в моем сопровождении вызовет слишком большой фурор, да и женихи разбегутся. — Нет у меня женихов. Пока. — ляпнула я. — Но один потенциальный есть, — снова усмехнулся декан. Слегка кивнул мне и... словно растаял в воздухе. То есть просто исчез. — Любовь моя... — тоскливо протянул Гриша, растерянно глядя на пустоту возле нас. «Да ладно тебе, Гришка, ему не до нас!» — пробубнила я и растерянно поплелась к столовой. Все, что сказал Гарон, следовало осмыслить. Или не осмыслять. Какая разница? Ведь теперь точно ясно, что делать. Просто общаться с тигром и наблюдать, не перерастет ли моя легчайшая симпатия к горячему парню, во что-то большее а на горона мои эманации не действуют. В столовой я обнаружила Марену с Арсиной. Девчонки тут же набросились на меня с расспросами, как что прошло. И я на время выкинула из головы и горона, и Тигра. А потом к нам вдруг подошел Гай. С высоты своего огромного роста склонился к моему уху и заговорщицки прошептал. «Я тут кое-что придумал. Хочешь, секрет расскажу?» и за рукав оттащил меня в сторону, подальше от любых терин с их острым слухом. «Хочу, конечно!» — прошептала ему я. Правда, душой я уже предчувствовала неладное. Да и Гриша странно глянул на Гая. «Сам дурак, чего хочешь?» «Что он сказал?» — поинтересовался Гай. «Сомневается в твоих интеллектуальных способностях и интересуется твоими желаниями. Уже привычно перевела я. Весь день этим занималась. «Устами птички, возможно, глаголит истина», — задумчиво и тихо сказал Гай. «В общем, у меня сейчас было дежурство по магическому очищению купалин. Это отличникам доверяют как часть практики. Ну, я подумал, почему бы нет? Там еще не спустили воду в бассейне с пыльцой. И искупался». Очень тихо закончил Гай. Тоже хочу найти свою половинку. — Ну ты даёшь! — во весь голос изумилась я. А в голове пронеслось. Знаю я, чего ты на самом деле хочешь, вернее, кого. — А что? — вздохнул Гай. — Ты ведь понимаешь, что там, ну, с ней, у меня нет шансов. А так, вдруг я влюблюсь и забуду, ну, ту, ту её. Маш, а вдруг это ты моя пара? «Давай на свидание сходим, а?» «Дураки!» — констатировал Гриша, пока я поднимала упавшую челюсть.